Глава 1. Замученный индейцами. Я очень стар. Сколько мне лет, я и не знаю. Может быть, 100. Может быть, больше. Я не могу сказать точно, потому что годы у меня не считались, как у обыкновенных людей. И потому что я совсем не помню своего детства. Насколько я себя знаю, я был взрослым, взрослым мужчиной лет 30. И сейчас я выгляжу так, как я выглядел лет 40 тому назад и даже больше. Однако я знаю, что я не смогу жить вечно. Я чувствую, что должен когда-нибудь умереть настоящей смертью. Смертью без возврата. Совсем непонятно, почему бы мне бояться смерти? Мне, который умирал уже дважды и который все еще жив. А я боюсь смерти. Боюсь не менее, чем те, которые ни разу еще не умирали. И этот страх убеждает меня, что я смертный. Я решил записать историю интереснейших периодов моей жизни и смерти. Я сам не могу и не пытаюсь объяснить себе, что случилось со мною. Я только хочу рассказать по порядку странные события тех десяти лет, когда мое тело, мое мертвое тело, лежала никем не тронутое в пещере аризоны. Я никому не рассказывал еще этого происшествия, и ни один смертный не прочтёт этой рукописи до тех пор, пока я не перейду в вечность. Я знаю, я хорошо знаю, что средний человек не может верить тому, что выше его понимания и совершенно, Не желаю быть объектом насмешек, печати и публики. Они сочли бы меня беззастенчивым и наглым лгуном. А то, что я расскажу, голая непрекрашенная правда. Это будет когда-нибудь доказано наукой. Может быть, те знания, которые я приобрел на Марсе, И те факты, которые я запишу в этой хронике, помогут скорейшему проникновению в тайны, окружающие родственную нам планету. Для меня эти тайны уже раскрыты. Меня зовут Джон Картер, но я более известен под именем капитана Картера из Виргинии. К концу Великой войны моя наличность состояла из нескольких сотен тысяч аннулированных долларов. Я был капитаном несуществующего более кавалерийского полка и служащим государства, исчезнувшего вместе с розовыми надеждами южан. Таким образом, я остался без родины и без денег». и решил отправиться на юго-запад. Попытать счастье в поисках золотой руды. Около года я проработал вместе с одним офицером конфедерации, капитаном Джемсом Поэлем из Ричмонда. Нам повезло страшно. Зимой 1865 года, после многих трудов и лишений, Мы напали на замечательную золотоносную кварцевую жилу, богатство которой превосходило наши самые смелые ожидания. Поэль, бывший по образованию горным инженером, установил, что за три месяца мы добыли руды на сумму свыше миллиона долларов. Наше оборудование было до крайности убого. и мы решили, что один из нас съездит в большой город, приобретет необходимые машины и вернется с достаточным количеством рабочих. Было решено, что отправится по Оэль, как знающий толк в машинах и хорошо знакомый с местностью. Я должен был остаться на участке, чтобы отстаивать наши права на жилу, против возможных посягательств со стороны каких-нибудь странствующих искателей золота. 3 марта 1866 года Поэль и я навьючили провизию на двух лошадей. Попрощавшись со мной, он вскочил на коня и спустился с горы к долине, по которой лежала первая часть его пути. Утро в Аризоне — Обычно безоблачные и ясные. В тот день я мог прекрасно разглядеть вдали, как маленький караван пробирался к долине. В течение утра я несколько раз смотрел по тому направлению и видел, как они то терялись в лощинах, то появлялись на плоскогорье. В последний раз я видел Поэля около трех часов пополудни, перед тем, как он скрылся в тени горных цепей на противоположной стороне долины. Полчаса спустя я снова случайно взглянул на долину и был удивлен, когда заметил три маленькие точки на том месте, где я в последний раз видел моего друга и его двух вьючных лошадей. Я не склонен к напрасным тревогам, но как я не старался себя убедить, что с Поэлом все благополучно, и что эти новые точки на его пути — антилопы или дикие лошади, я никак не мог освободиться от тревожного чувства. С тех пор, как мы поселились в этой местности, мы ни разу не сталкивались с враждебными индейцами и потому сделались в высшей степени беспечными. Мы только смеялись над всеми паническими росказнями о жестоких, мародерах, которые будто бы преследовали белолицых, мучая и убивая всех, попадающих в их безжалостные лапы. Я знал, что поэл хорошо вооружен, что он опытный стрелок и несколько раз сражался с индейцами. Но все это меня мало успокаивало. Я сам прожил несколько лет на севере среди индейского племени Сиу, и воевал с ними, а потому знал, как слабы шансы одного человека против целой шайки индейцев. Я не мог более вынести томительной неизвестности, и, захватив два револьвера кольта и карабин, я опоясался двумя поясами с патронами, быстро оседлал лошадь и поскакал по следам поваля. Как только я достиг сравнительно ровной местности, я пришпорил коня, и продолжал идти галопом, насколько мне позволяла неровная дорога. Уже к сумеркам я достиг места, где другие следы присоединились к следам Поэля. Это были следы трех неподкованных лошадей, шедших, как можно было предполагать, быстрым галопом. Я помчался дальше по следу, пока наступившая темнота не остановила меня. Пришлось обождать, пока взойдет луна, и я имел достаточно времени обдумать хладнокровно, насколько благоразумна моя погоня. Было очень возможно, что моя фантазия рисовала мне несуществующую опасность, и Поэль при встрече со мной будет только злорадно потешаться над моими предчувствиями. Должен сознаться. что я никогда не имел склонности к излишней чувствительности, и всю мою жизнь во мне всегда преобладало чувство долга. Этому чувству, вероятно, я и обязан теми почестями и отличиями, которыми меня наградили три республики, где я честно служил. К девяти часам луна уже настолько освещала местность, что я мог быстро продолжать свой путь в некоторых местах даже рысью. Было около полуночи, когда я достиг водоема, где Поэль должен был остановиться на ночевку. Однако я нашел место совершенно пустынным. Не было ни малейших признаков разбитого лагеря. Я с тревогой заметил, что всадники — Преследовавшие Поуэлля, теперь я уже был убежден в преследовании, остановились у водоема очень ненадолго, а затем следовали за моим другом на известном расстоянии. Я был уверен, что преследователи — опаши, и что они желали схватить Поуэлля живым ради дьявольского удовольствия. Пыток.